Глава двенадцатая. Гости. Взгляд влево и вправо, назад и вперед. Сжимаю зубы и выкручиваю руль, жму на тормоз и сразу на газ. Машина стала боком, колеса вышвырнули из-под себя вал грязи, и я повел комарада по лесу. Главное, не провалиться и не сесть на пузо, тогда стану легкой добычей. А грамотно они меня обложили, уйти будет сложно, если не сказать, что невозможно. «Врёшь, не догонишь!» — скрипнул я зубами, когда машина встала на месте и забуксовала. Заднюю метр назад сдал, пошла, слава богу, поворот руля вправо, первую передачу и плавно на газ. Не зарылся, хотя передави на акселератор и всё, впереди кусты, которые в старые времена почему-то оккупировали обочину у дороги, а ещё там обычно вырывали канавы, в которой истекала вода и всякая грязь с автомобилей. Естественно, никто за эту землю не волновался, а она там вся пропиталась химией от авто. Скарабкается ли комарат? Стена кустарников трещит от мощного железного кенгурятника. Машина уже на приличной скорости пролетает это препятствие, только и успеваю опустить её на искосок канаве. Если бы влетел перпендикулярно, то удар пришелся на морду, а так как с вероятностью 99% передние колеса окажутся в воздухе, то машина повиснет на раме. Но в этот раз пронесло. Правда, скорость пришлось сбросить, воды в канаве как ни странно нет. Неужели дренаж делали? Проносится мысль, а у комарада уже левое переднее колесо в воздухе. Вот оно проваливается в ров, а не имеет сцепления с дорогой правое заднее. «Съехал». и не просто плюхнулся, а аккуратно, почти без удара, и не увяз, как опасался, но выезд прошёл тоже без проблем. Выбрался на когда-то асфальтированную дорогу и с пару секунд катился прямо, соображая в какую сторону ехать. Вот чёрт, всегда же влево сворачивал. Смеюсь в голос, разворачивая комарада с другой стороны. Когда увидел УАЗик, то на принятие решения ушли сотые доли секунды. Там же главное вырваться из коробочки, в которую меня зажали, а влево проехать представилось невозможным. Уверенно давлю на газ и уже различаю съезд с дороги, по которой мне и попался УАЗик. Пока никого не видно, но времени на теряю. Стрелка спидометра стремится вверх. Уже почти сотку выжгло, и в этот момент трель переговорника. Проносится развилка, где ко мне с жопой стоит УАЗ, а двое мужиков в присев на коленях шмаляют из пистолетов из двух рук, как будто из автомата в по невидимому противнику. Хм. «Так это что, помощь мне?» Но поворот мелькнул и пропал. А рация трещит и вибрирует. А может, это конкуренты? Километр гоню, и переговорник не умолкает. Сбросил скорость и нажал кнопку вызова. Камрад, ты по границе тридцатикилометровой зоны, стой немедленно и карту смотри, проорал заказчик, вместо слов нажав на тормоз. Камрад с такой скорости заскрепел, такое ощущение в всеми своими частями, меня качнуло вперёд, и я еле удержал голову от удара о руль. Машина, визжа шинами, остановилась. Бросился взгляд в боковое зеркало никого, только полоса от торможения. Потянулся и достал карту. Чёрт, красный огонёк беспрестанно мигает на карте в отдалении от маршрута. Вот как я в такую даль забрался, потёр щетину. В лесу попетлять пришлось, да ещё и дорога эта от основного маршрута отходит, ну так-то далеко от основного маршрута. Вон как закачак-то переволновался. Но из этого следует, что виденная перестрелка к нему никакого отношения не имеет. Следовательно, конкуренты столкнулись. Что-то напрягает меня такое количество желающих на груз. Изучил карту и, развернувшись, поехал в обратную сторону. Мне необходимо найти съезд и вновь пересечь лес. Ну, дорогой это не назвать, но когда-то кто-то ездил. Теперь же невысокие деревца ломаются кенгурятникам на бампере и скребут под нищу. Блин, в боковое зеркало отлично видна полоса, проделанная комарадом слепой догадаясь, что тут недавно прошла машина. М-м, да, не заметить невозможно, произнёс я и ухмыльнулся. Тогда уж хочу, чтобы преследователь мог услышать, где-то у меня завалялась так и неиспользованная толвые шашки. Самопал, конечно, но какая-нибудь досработает. Да тормознул и через 10 минут продолжил путь. Сюрприз замаскирован, и стоит преследователям наехать на верёвку, привязанную к стволу дерева, как та выдернет самодельную чеку, и вскоре произойдёт взрыв. Так как понятия не имею, какая там задержка по времени, то никак не меньше 10 секунд, а наверняка и больше, то объединил три шашки в одну цепочку, установив их через каждые 5 м. По прикидкам теоретическим, естественно, машину преследователей вторая или третья шашка заденут. Повреждения вряд ли сильные нанесут, но заставят преследователей остерегаться. Да и я услышу, если лес ещё не проеду. Вот и мои друзья, усмехнулся я, когда впереди забрезжил просвет среди деревьев, а сзади прогремел сдвоенный взрыв. По всей вероятности, одна из шашек не сработала, но две из трёх отличный результат. «Твою ж!» — комарат ухнул в яму на вид в неглубокой колее и беспомощно зарычал, вращая колесами в воздухе. «Приплыл на брюхо. Твою в прокладку!» — расстроенно выгругался я. Выпрыгнул из кабины и провалился в жибель по колено. «М-м-м, да». А из кабины казалась твердая земля. Отточил трос лебедки и зацепил его за дерево. Выбрался, но времени потерял прилично. Правда, радует то, что тот, кто меня догоняет, -то тут задержится не на меньшее время. Всё, вылез из леса. Сразу вспомнился стешок. Ну, откуда дровишки? А тут-то, откуда грезишка? Из леса увезу. Сверился с картой, наметил маршруты и погнал, стараясь ехать по открытой местности. Что интересно, мартышек много попадается, но я к ним настолько привык, даже за ремнем к ним не хватаюсь, а это не очень правильно. Вот сдам груз и придётся мне их остерегаться. А тут ящичек, который я таскал в тойоте, может их и не отпугнёт. Проверять-то желания нет, хотя и надо. До вечера никаких интересных событий, слава богу, не произошло. Останавливался только в поле, чтобы никто подобраться незамеченным не смог. А вот с ночлегом могут возникнуть трудности. Местность пошла не слишком приятная, болотистая и вся заросшая кустарниками. С другой стороны, если спать буду и ко мне гости пожалуют, то разницы никакой, всё равно не усну. Хм. А ведь тут плюс есть. Пламя тут костра издалека не заметишь, остановился на полянке в окружении кустарников. Дождь ли теперь стал, но небо ещё хмурое и тяжёлое. Развёл костёр и стал готовить себе ужин. В огне потрескивают дрова. Слышны редкие чириканье птичек и тянет в сон. Мир твоему Оченгу неожиданно раздался голос, заставив меня судорожно схватиться за рукоять нагана. Чёрт, автомат в машине, Ремингтон в паре метрах лежит, а делать резкие движения в такой ситуации противопоказано. Но, чёрт возьми, откуда тут люди-то? Спасибо, ответил я, а потом продолжил. Проходи, погреся. Да, угостейсь, колес зла не держишь. Послышался треск кустарников, и к костру вышел мужичок в телогрейке, с охотничьей двухстволкой в руках. Ружьё старое, мужику лет под полтинник, с сединой наседая, на голове вязаная шапка, штаны заправлены в кирзовые сапоги. "Будешь?" кивнул на котелок, в котором остались заваренные макароны. "Почему бы и не уважить хозяина?" усмехнулся он и достал из-за спины толче рюкзак. Порылся в нём и вытащил миску и ложку. В кармане у него явно ствол есть, оттягивать только он так может. Мой ночной гость наложил себе макарон, которые уже заметно переварились. Посмотрел на открытую банку тушенки. «На, кладывай, не стесняйся!» Махнул рукой, а сам пододвинулся к Ремингтону. «То, что он тут один, верится слабо. Наверняка сейчас меня на мушке его сообщик держит». «Меня Борис зовут», — представился он. На охоту выбрался, да только пока неудачно. Никого, кроме тварей, не встретил. Этому есть объяснение, но для нас оно не радостно. Говорит, а сам наложил тушенки и, перемешав еду в миске, присел к огню. «Какое же объяснение?» Поинтересовался я, а потом, спохватившись, сказал. «Меня зовут Кир на комараде, торговец». Мужик поднял на меня глаза, а у самого ложка застыла на полпути ко рту. Оглянулся на машину и... Выдохнул облегченно. «Слыхал о тебе». ответил, а потом положил в рот еду, пожевал и нахмурившись спросил: "Доказать можешь? Чего-токазать? Не понял я. Ну, что ты это ты, а не кто другой?" Активно работая ложкой и челюстями, пояснил он: "И как я это могу подтвердить?" Поинтересовался, не представляя, как это сделать. Или он какой-нибудь документ потребует? Где-то в нидрех бардачка завалился старый паспорт, документы на машину и права. Мужик облизал ложку и пожал плечами: "Слушай, а зачем мне тебе что-то доказывать?" Прихлопнул я мошку на щеке, которая решила попить моей кровишки. Ну, допустим. Борис кивнул в сторону кустов, чтобы пулю в голову не получить. И всё же, что изменится, если выдаю себя за другого? Да и не паспорт же ты у меня хочешь проверить. Там, вот, к примеру, место регистрации указано, по которому я не проживаю. Можно и паспорт. Серьёзно посмотрел он на меня. И я тряхнул головой и встал что за хрень вокруг творится одни преследуют стреляют а в зарослях кустарника паспорт хотят в машине пойду поищу предупредил своего гостя не двигайся с места сходи тут тебя обожду разрешил он медленно пошёл не выпуская ничего в гостя из поля зрения как рукоять нагана Но тот спокоен, подкинул в костёр дрова и протянул к огню руки. По повадкам напоминает и мента, и ли бандита из старого времени, причём склоняюсь больше ко второму варианту, так как он не стал требовать, чтобы я разоружился, да и первый бы со мной отправился в тичу в спину стволом. Хм. У него и напарника может не оказаться. На нервах работает. Психологи-то они ого-го какие. И всё же, для чего ему мои документы? Искомые обнаружились не в бардачке, а в боксе между сиденьями. «Да, — удивленно пробормотал поднос, — сколько же у меня тут ненужных вещей и бумаг? И когда накопилось? А главное, нахрена?» — окинул разный хлам на сиденье. «Вот, — протянул портмоне и пасморт Борису. Тот вяло полистал книжицу с моей фотографии и отдал ее мне назад. И? — спросил Бориса, который безмятежно любуется костром. «Ты же на базу пришельцев путь держишь. Вот и возьми меня с собой. Хочу осмотреться и понять, что к чему, — ответил он. Ты это это откуда узнал? Да приезжали тут к нам одни шибко деловые, пришлось им рога обломать, много чего интересного узнали. Например, что за твой груз обещали защитить поселение от мартышек. Вот только зря они про это квакнули. Выводы делаем мгновенно. Вот и дал команду, смотрящей этих лохов брать и выбивать всю правду. Выбили, поинтересовался я. А никуда они не делись? Хумекнотот. Нам вот известно, что ты груз везёшь, а за тобой охота идёт. Что точки перехода, которые появились, как и то, что планету с координат сдвинули и мартышек напустили, да и позаботились о том, чтобы люди не смогли воспользоваться своими изобретениями, пиратские штучки из галактики. Почему пирацкие поинтересовался я? У тебя ничего выпить-то не найдётся? Чувствую, разговор способен затянуться. И да, зави меня просто. Дядя Боря. Кирилл склонил голову, чтобы скрыть удивление. В наше время так никто не представляется, а мой собеседник, словно угадал мои мысли, и продолжил: "Дядя, это пока не пойму, что пацан ты стоящий и правильный. Одна дело слухи, а другую, когда плечом к плечу виски и самогон, коньяк и намирский чай, кофе", предложил я ему. "Богато", усмехнулся тот. "Давай чайку заварим, да самогончиком отполируем. Хорошо, что сумку принёс, когда на стоянку встал, и не пришлось ничего в потёмках в кузовке комара доискать". Сполоснул котелок от макарон и залил водой, повесил на полку над огнем. Нашлись и стаканы, правда, всего два. Один отдал гостю, второй оставил себе. Пока идут приготовления, мы ведем, можно сказать, светскую беседу, обмениваясь мнением о погоде, мартышках и их новых способностях. То, что зверьки летают, уже ни для кого секретом не является, хотя и произошло-то это совсем недавно». Но вот они уже везде отметились. А то, что появились с защитой, типа панциря я видел. Но вот пробить его из пистолета уже не получается. Нужно стрелять в голову, а так как они двигаются быстро, то это проблематично. А из автомата пробивает? Спросил я, и этот вопрос поставил Бориса в тупик. Он с прищуром меня осмотрел, цокнул сквозь зубы и сказал. «Кирилл, мне похрену, сможет ли теоретический выстрел из автомата пробить панцирь?» «Бор, дядь Боря, зачем же теоретически?» — хмыкнул я. «Что-то изменилось, и стрелковое оружие начинает работать. Сам стрелял, да и видел пальбу из легкого пулемета, а вот пушка БТРа не сработала». «Обана!» — воскликнул он и выдал такой витиеватый матный монолог, что я аж заслушался. «Твою мать, брожу тут с двухстволкой и хоронюсь от мартыша, как алаш!» Он вновь заковыристо высказался, ни разу не повторившись. «А кого же вы взяли, что они про такое событие не в курсе оказались?» Да и в этом месте, если верить карте заказчика, да и моим данным, поселения нет. Как так? Поселения, громко сказано, уклончиво ответил тот. Кому нужно, тот знает, отрубить всем о нём нет смысла и желания. Он в задумчивости потёр щетину, а потом встал и подошёл к кустам. Валет, крикнул в темноту, дой до хаты и скажи бродягам, что огни стрел затрещал. Пусть хавают свои валыны, проверяют, которые раньше молчали. Хм, всё же не один он тут. А вот какое общее количество народу, мне непонятно. Блотной, а в этом сомнения нет, вернулся к костру. Дядь Буря, а как меня-то отыскали и зачем со мной решили отправиться? Задаю вопросы, которые волнуют меня в первую очередь. Отыскали-то? Он усмехнулся. Да, ребята давно тебя вели, можно сказать, от тросики, по которой ты от Уаза ушёл. Наши там с твоими преследователями встретились, а так как мы знали примерно твой маршрут, то вычислить труда не составило. Знали маршрут? поразил себя. Ты не затормози, ближайший переход где? А дорог тут не так много. Ну я же по дороге, а так как ты один? перебил он меня. А отдыхать необходимо, развёл руками. Допустим, согласился я. Движок слышно издалека, отследить возможно. Но как так незаметно подобрались? Шум двигателей не слышал. Есть два самых надёжных транспортных средства, ответил он. Первое ноги, а второе, помолчал чуть хмыкнув, велосипед. "Да вою, мать, с досады, что не додумался, хлопнул себя по лбу. Точно. По такой местности на двухколёсном меня легко преследовать. Скорость-то сопоставима, а главное тихо. Остальное дело техники", кивнул Борис. "А на базу, вернее, пункт пришельцев вам зачем?" поинтересовался я. "А пощепать этих падел", прищурился он и сплюнул в сердцах. "Желваки заходили и скрежет зубов раздался. «Ты не подумай, мы, бродяги, сейчас не те, что были ранее. Хотя с беспределом всегда разговор короткий». Он черканул себя ребром по горлу. «Если вам столько известно, а до места, куда мне рекомендовали заехать, где смогу получить помощь и солярку от этого места километров двадцать, то почему сами-то не наведались?» «Не смогли пройти, что-то не пускает». Один чел объяснил, что там какое-то поле плюс резонансы, и... а да, по хрену. Какая разница и за чего? Как стена стоит и пробить её не получилось. Вот и хочу попасть внутрь и посмотреть, что и как. А считай, в разведку идём. Ясно. Там, похоже, место, как его, Николая Саксаны, а эти, блядь, ги бывшие авторитеты, которые обиду затаили и, похоже, намеренно действуют всеми возможными способами. Глянул на лицо своего собеседника и только уверился в собственной правоте и выводах. Передо мной сидит настоящий хищник, готовый к моментальному удару. Глаза прищурены, губы сомкнуты в тонкую полоску, на виске бьётся нерв. Вот он начал расслабляться, улыбнулся и превратился в милого и приятного человека, высокого, как птица полёта. Повидал таких в своё время. Они слово держат, что мой camarade, когда упирается. Понятно, кивнул я, не удержавшись, широко зевнул до да так, что чуть челюсть у него вывихнул. Спать хочу, спасу нет, пояснил своему, наверное, уже пассажиру, а то и напарнику. Иди ложись по дежурью, лаконично сказал тот. Ладно, встал и потянулся, отошёл в кустике перед сном, а потом отправился к camaradu. Вот тут и встала передо мной дилемма: закрывать двери на замок или нет? Поразмыслив, пришёл к выводу, что не стоит демонстрировать недоверие, а самому оставаться зависящим от Бориса. Открыть ему дверь, что чехнуть, да и то тише и быстрее сделает. Конечно, если понадобится, то через стекло можно из того же пистолета меня расстрелять, да и имел он такую возможность. А вот мне даже шанса не предоставилось супке показать. Да и испугается ли такая щука мелкую рыбёшку? Даже за груз и то переживать не стал. Наоборот, все эти размышления меня успокоили и где-то даже порадовала эта встреча. Утром двинулись в путь, обмениваясь информацией. Но первым делом внимательно рассмотрел пассажира, а теперь и напарника. Свою телогрейку он снял, оставшись в водолазке и хоть уже не молод, но подтянутый мускулы есть. Лицо волевое, чуть одутловатое, но его это нисколько не портит, а в купе с сединой и короткой причёской, которые седые, добавляют шарма. Одень такого в представительский костюм и с чиновником высокого ранга можно спутать. А вот представить, что он мог бы трудиться на каком-нибудь заводе... Нет, невозможно. Я начал с того, как мне всучили груз. Рассказывала о первой попытке его перехватить. Нет, говорю, опуская многие факты, которые к делу отношения не имеют. Умолчала Вике о ребятах, Николая и Оксане. Зачем ему давать лишнюю пищу для размышлений? Наконец, дошел и до последних событий, когда бывший приятель предал. говоришь, Каримиева нанял, зло усмехнулся Борис. Слыхал про него, да руки пока не дошли. Ничего, и там по понятиям жить станут. Вы пытаетесь порядок навести среди поселений, удивился я, сколько людей за спину этого авторитетного человека и каковы планы, пока смутно представляю. Мы все сидим в глубокой заднице, куда нас загнали вы закоразытые братья по-разуму, но нельзя же уподобиться скотине, дядь Боря, а то и сам по себе или Многие меня уважали в свое время и к словам прислушивались в определенных кругах, покрутил тот в воздухе пальцем. Решал те проблемы, на которые не могли и не хотели реагировать власти, задал вопрос, а вернее сделал вывод. «Можно и так сказать?» — подумав, хмыкнул тот. Некоторое время ползем по очень уж узкой тропке, где малейшее движение рулем может привести к длительной остановке. Справа и слева болото, а проселочная дорога вся в колеях. Борис молчит, о чем-то глубоко задумавшись. Я же пока плохо представляю свои действия после, как, надеюсь, удачной сдачи груза. Да и не могу ничего спрогнозировать. Понимаю, что не все от меня тут зависит. Будь моя воля, вернулся бы к Вике с пацанами и Николаю с Оксаной. У них за закрытым периметром жить можно. Правда, сколько бы я так протянул. Мог же уже не раз осесть в каком-нибудь поселении, но вот так нигде и не прижился. Стал кочевать, и такая жизнь мне понравилась. Хм, а почему в прошедшем времени, думаю? Устал или старым становлюсь? Не, наверняка просто нужна передышка. Кирилл, а ты не задумывался, почему у тебя вначале хотели перехватить контракт на груз, а потом его стали отнимать? Задал вопрос Борис после длительного молчания. Нет, ответил и задумчиво потер щетину. Такая мысль не раз мелькала, но толком над ней не получалось раздумывать. «Смотри, некто дает себе груз и заключает контракт. Отказаться ты не в силах, так есть риск потери машины и угрозы собственной безопасности, верно?» «Верно», — согласился с ним. «Тебя пытаются составить переписать контракт и, соответственно, отнять груз. Но потом ситуация меняется, и идет охота непосредственно за грузом. Следовательно, возникает закономерный вопрос. Что изменилось?» Прокрутил в голове все пережитые перипетии за последнее время и вынужденно признал его правоту. — У тебя же связь с заказчиком имеется. У него не спрашивал? — уточнил Борис. — Нет. — отрицательно качнул головой. — Да и не думаю, что он мне ответит. — И что же так и изменилось? — он откинул голову на подголовник и похлопал себя по колену. — Одно у меня есть такому объяснение. — Какое? на месте того кто желает заполучения груса я бы ещё и попытался прибрать к рукам владельца нет нет не тебя не смотри так удивлённо махнул он рукой именно владельца который явна слабее того кто играет против него Что вот такой вывод, поразился я, Кирилл. Груз дорогой и важный, а поручили его вести тебе. Мало того, после первой попытки перехвата заказчик обязан, именно так, а не иначе, прислать тебе охрану, раз уж маршрут вычислили, но он твердит тебе только о точках, где возможна помощь, значит, слаб. А контракт хрен знает, что там ты подписал и какую силу он имеет. Подвёл он итог Ну, его выводы имеют право на существование. Но мы не владеем той информацией, когда можно говорить с уверенностью. Посмотрим, что за база нас ждёт впереди. Хм. Кстати, Борис, мне тут по случаю достался один ящичек с взрывчаткой, которая, по моим данным, может уничтожить портал, произнёс я. "Да?" недоверчиво хмыкнул он, а потом иронично спросил: "На дороге нашёл?" Э, можно и так сказать, хмыкнул я, объезжая подозрительную лужу. Как ты догадываешься, то кое-кого из военных такое положение вещей не устраивает. Попытки ликвидировать порталы уже осуществлялись, но безуспешно. В лаборатории, сразу скажу, где я понятия не имею, разработали взрывчатку, которая, по мнению учёных, должна уничтожить точки входа. Как считаешь, каковы шансы на успех? поинтересовался Борис. Хм, этот его вопрос поставил меня в тупик. Когда мне рассказывала Вика о планах и предлагала им помочь, то многих фактов не знал. Он грозу представляли злюбные зверьки, через которых сложно пробиться. Именно они останавливали военных в попытках. Чёрт, почему именно зверьки их не пускали? Это мы так решили. А что там происходило на самом деле, одному Богу известно. Зная же, что в деле замешан инопланетный разум, то с нашими технологиями там ловить нечего. Сделал вывод, а Борису удовлетворённо кивнул. К вечеру, когда солярке осталось полбака, мы добрались до точки на карте, где мне обещалась помощь. «Притормози», — попросил попутчик. Камарад встал, а мы рассматриваем дорогу, уходящую сквозь мерцающую дымку. Мои пацаны не смогли пройти дальше, поэтому тут и задержались, пытаясь разгадать задачку. хищно прищурившись, сказал Борису, у которого в руках оказались пистолеты. Один он положил на сиденье, а второй разобрал и собрал, потом наступил черёд второго пистолета, проверяя оружие, будто готовятся к бою, но глядя на него, поступил аналогичным образом. "Калаш возьму?" вопросительно спросил авторитет, а сам, не дожидаясь моего ответа, перегнулся и взял с заднего сиденья автомат. "Памповик и тоже достань", сказал я и воткнул первую передачу. Маневр не останется, не согласился тот. Может, он и прав. Но, короче, я всё же взял и положил себе за спину. Неудобно, но зато чувствую мягким местом оружейную сталь. Как-то спокойнее, если такое может быть в нашей ситуации. Машина медленно поползла в дымку и без каких-то препятствий её преодолела. И сразу же мы увидели несколько строений: ангар из какого-то странного материала и пирамиду метров 5 высотой. Странное строение имеет несколько прямоугольных окон. Внизу приличный такой проём, в который camarada можно загнать. Вообще здание это немалое, метров 30 в диаметре, не меньше. Вся земля в округе перерыта. На поверхности лежат пласты глины, которые обычно встречаются на большой глубине. Просматриваются и следы от гусениц, вот только их ширина и расстояние между траками непривычное. В этот момент тоже у переговорник, заставив меня вздрогнуть. "Да?" ответил невидимому звонившему я. "Камарат" «Пункт отдыха рад приветствовать вас. В вашем распоряжении есть 8 часов. За это время вы можете принять водные процедуры, залечить легкие повреждения, поесть, а если хватит времени, то и поспать. Автомашину надлежит отогнать в ангар, где ее проверит наш специалист. Вам же надлежит явиться в пункт отдыха, имеющий пирамидную форму. Произнесли в рации». «Но я с напарником», — ответил в переговорник. «На того, кто помогает вам выполнять контракт, распространяется все то же самое», — ответил мне тот же голос. «Пункт отдыха». Выключил переговорник и поехал к ангару. Борис сидит как натянутая струна, костяшки пальцев побелели на левой руке, так он сжал кулак, а правая держит пистолет. Мы не сказали друг другу ни слова, лишь переглянулись, выводы каждый делает свои. Меня вот поразил голос, который произносил фразы правильно, но без малейшего выражения и с непонятным акцентом. Такое ощущение, что говорили не с живым существом. При приближении к комараду ворота ангара раздвинулись и мы проехали внутрь. Хм, подъёмник из стакада, зачехлённый в непрозрачную плёнку транспорт, по контуру напоминает трактор. По стенам ангара десяток стеллажей, на которых лежат ящики. В углу стоит десяток бочек, каждая литров по 200. Никто нас не встретил. Мы с Борисом вышли из машины, не забыв прихватить весь свой оружейный арсенал. Прошлись по ангару, пощупали его стенки. Упругий материал выгибается под пальцами, но до определённого предела, как будто мягкий пластик. Заглянули в ящики. Детали непонятного предназначения и происхождения. Обычные стали, упругий пластик. Определить для чего они не представляется возможным. В нашей технике, по крайней мере, автомобильной, такого не встречал. Борис попинал ногой бочки по стенкам. Что-то там есть, но на стенках нет никаких надписей и обозначений. Пойдём, кивнул он парню к на выходу. Абожди, хмыкнул он, подойдя к непонятному транспорту. Неужели не интересно, что там? поинтересовался у меня. Ну, интересно. Вот только даже на вид ясно, что эту плёнку нам ни в жизнь не откоду у Бориса появилась выкидуха, не понял. А тот выкинул лезвие и, не раздумывая, полоснул по материалу острьём ножа. Ткань, а это явно не плёнка в привычном её виде, поддалась и образовалась прореха. Борис убрал нож и подмигнул мне, попытался руками разодрать материал. Давай её в душу. Не поддаётся, удивился он после нескольких рывков. Дай попробую, попросил у него. Тот уступил мне место у прорехи, и я взялся за края. Ткань, а под пальцами именно такие ощущения, тонка, что тут шелк, а может и еще тоньше. Мнется в руке, сжал в кулаках и рванул. Ни намека на разрыв. «А нож ее берет», – прокомментировал Борис, не теряя времени, рядом проделывая ножом крестообразный разрез метра два на два. Он заглянул внутрь и присвистнул. «Нихрена себе фигня какая!» «И что там?» – не удержался я от вопроса. «Посмотри сам», – предложил он. «Хм, транспорт стоит боком». Могу расглядеть или уж переднюю часть и бок, хотя могу и ошибаться, так как по форме это напоминает приплюснутую каплю. Это какая капсула, стоящая на гусеницах. Кузов сделан из похожего на пластик матового цвета, но салон разглядеть невозможно. А вот швы, как понимаю, двери имеют микроскопические щели, а не как полоски от остро заточенного карандаша. Ощущаемое и науشك, что это за транспорт. Хрен его знает. Твою мать, донёсся голос Бориса, даже царапин не остаётся. Он пытается вскрыть одну из бочек, но острие ножа толще щели. Пробитый стенку, слава богу, у него не вышло. Раздался глухой удар, подтверждающий, что там что-то есть. А меня заинтересовал другой угол, где видны на поверхности пола, которые из того же материала, что и стены, насечки от гусениц. По размерам они раза в 2 больше, чем тот, который находился под плёнкой ткани. "Кирю, пошли в их пирамиду", позвал Борис. "Тут ничего интересного нет. А кто комарадо обслужит?" спросил я. На этот вопрос ответа не получил, да и не от кого. Мы двинулись к пирамиде, не забывая осматриваться. Борис время от времени задумчиво трет щетину. «Что ты об этом думаешь?» — обвел он окружающее нас пространство рукой. «Тут добывали кристаллы или что-то еще. Когда ресурсы извлекли, то перебрались на новое место, но точку оставили про запас. Может, в качестве резерва или базы?» — ответил я. «Согласен, что добывали. А вот зачем они ее оставили?» Он покачал головой, как бы и не соглашаясь, но и не выдвигая своих теорий. Проём в пирамиду оказался ничем иным, как раздвижными дверями из затемнённого прозрачного стекла, ну, или похожего материала. Стоило нам подойти к ним плотную, как они раздвинулись и впустили нас. Осторожно шагнули внутрь, держа оружие наготове, а за нашими спинами двери закрылись. Мы оказались в своеобразном тамбуре. Внимание: производится обработка от вирусов и сканирование на запрещённые предметы. Раздался голос из-под потолка. «Чо за...» — выругался Борис и сдернул с плеча автомат. Из стен выдвинулось множество распылителей, и все мгновенно заволокло туманом, переваливающимися всеми цветами радуги. В глазах от беснования красок стало больно, и мне пришлось их прикрыть. Стою молча и восхищаюсь отборной бранью из уст дяди Бори. Некоторым словам я и вовсе не могу найти определения. Он ругается на воровском жаргоне, язык которого мне не слишком знаком. «Обработка завершена. Запрещенных предметов не обнаружено. Можете пройти в столовую». Вновь донес равнодушный голос. Приоткрыл глаза и увидел, что стены, которая стояла на нашем пути, нет. «Вот же ж, суки!» – прошипел Борис и хищно оскалился. «Ничего, скоро до вас доберусь. В столовую мы попали легко. Пять шагов по коридору и проход упирается в открытые двери, за которыми стоит пять столиков и по стулу около них». В помещении больше ничего нет, если не считать окна, которое выходит на ангар. Доброго дня, раздался всё тот же голос, а потом в помещении появился и тот, кто его произнёс. Хм. По виду совершенно обычный человек, если не считать неестественность мимики и движений. Как-то мне про таких наемник Леха рассказывал. Искусственные копии с переносом определенных знаний для выполнения тех или иных операций. Одет данный, даже я не знаю кто пришелец, но пусть пока будет им, что по факту таковым и является. Так вот. комбинезон на нём свободный с множеством карманов а на бейджике высвечиваются цифры 4 и какая-то надпись на непонятном языке на ногах полусапожки а вот на поясе висит дубинка наподобие нашего электрошокера волосы на голове у этого существа почему-то имеют четыре цвета красный белый жёлтый зелёный глаза безжизненные и прозрачно-серые без рачков ты кто спросил появившийся борис не отвечая на приветствие «Управляющий данной территории, четвертое сообщество пиртов», — ответил тот. «Что за сообщество?» — прищурился мой напарник. «Независимые искатели и торговцы». Последовал ответ, а потом вопрос. «Какие предпочтения в еде?» «Вкусное и здоровое, блин», — хмыкнул я. «Точняк, и пару литров водяры», — рассмеялся Борис. «Заказ принят», — ответил четвертый. Почему он назвался номером, мы спрашивать не стали. Ясно, что это число ему присвоили, и, скорее всего, заказчик. А вот то, что через 5 минут после ухода этого управляющего вкатились робот-тележка, везя наш заказ, оказалось сюрпризом, особенно в той части, что касаемо еды: геркулесова каша, блины и 2 л воды. Вот же бестолочь. усмехнулся Борис, тем не менее мы не стали оспаривать пищу. Каша оказалась на удивление вкусной, блины отличными, почти домашними. Правда, мы прилично проголодались и просто набивали желудок, а вот воду пить не стали. Довольствовались парой глотков из фляги Бориса, куда тот заблаговременно налил вискарика. "Управляющий", крикнул Борис, "четвёртый, появись, поговорить нужно". И "Я вас слышу". Визит вежливости уже нанёс Отвечать на вопросы могу на расстоянии. Доннёс сингulus из-под потолка. Ещё есть необходимость в моём визите? Чёрт, какие мы вежливые, покачал головой я. Ты же искусственный интеллект, так? спросил Борис и, не дожидаясь ответа, продолжил. На базе есть живое существо с кем можно поговорить. Могу рассматривать только себя. И если возникнет необходимость, передать ваше предложение своему хозяину, ответил четвёртый. Хозяину? Борис выругался, а потом продолжил. Ты можешь меня отвезти к он поморщился хозяину. Транспортных средств, способных на данную операцию в моём распоряжении нет, последовал ответ. Что за груз мы везём и почему тут всё перекопано? подключился я. В контракте, который вы заключили с хозяином, всё указано. Прочтите. Как мать его я прочту, если не знаком с этими иероглифами? перебил я его, но тот на мою реплику не обратил внимания и продолжил. В данном месте добывались необходимые хозяину вещества. «Мы можем тут отсмотреться», — хмуро спросил Борис. «Некоторое время ответа не поступало, но потом нам выдали разрешение и даже предоставили в распоряжение по схеме этого места, типа моей карты, только мы с напарником обозначены желтыми точками, как и комарад, находящийся в ангаре». «Пойду прогуляюсь», — рассматривая лист со схемой, оскалился Борис в хищной усмешке. «Рекомендую посетить комнату номер 2, дробь 2, 3, дробь 2 и 4, дробь 2. Там вы пройдете процедуры омывения и восстановления с лечебными процедурами, а в последней сможете отдохнуть». Раздался голос четвертого. «Нам что, в очередь становиться?» – возмутился я. «Камарат, для вас комната без дроби», – спокойно ответил управляющий. «Точно, есть такие и находятся в разных концах коридора». «Хм, некоторые помещения вообще никак не помечены, вернее, кроме предназначенных для нас комнат». Заметил это и мой напарник, не применув уточнить данный момент. Ему ожидаемо ответили, что остальные помещения для посещения закрыты, на что он только саркастически ухмыльнулся. «Кирилл, давай тут встретимся через пару часиков», — предложил Борис. «Хорошо», — кивнул я. Мой напарник, потеврая руки и насвистывая под нос, какой-то веселый мотивчик вышел. Хм, поставлю рубль за 100, что он попытается проникнуть в неположенные помещения и ставить на то, что у него не получится взломать замки, пусть и электронные. Я бы не стал. А в свете того, что оказывается сопротивление разумным существам у данного управляющего возможности нет, то у Бориса руки развязаны. Ладно, пойду и я, освешиться не помешает, да и интересно посмотреть, что там насчёт лечения. Ну, не шибко и богато, усмехнулся я, осматривая ванную комнату. Видал и покруче у богатых людей. Ну, может и не лично, а по телевизору. Тут нет плитки, и унитаз не позолочен. Ванна по 2 м, душевая кабина, раковина с зеркалом, и рядом стоит тумбочка, на которой выстроились рядами тюбики и флакончики. Нашлись и бритвенные принадлежности. Точь-в-точь как ими пользовался Николай. Единственное, над чем ненадолго завис БД «А ну-то тут нафига? Вроде дамы иномирные редко в походы направляются, если Николай правильно понял греба». Побрился и умылся, после некоторого раздумия решил понижиться в ванне. Когда еще такая возможность представится? Растянулся в ванне и мечтательно произнес. «Эх, сейчас бы сигару, коньяка и лимон!» Даже причмокнул от предвкушения. «Лимон порезать сахаром? Пеперницу, зажигалку и бокал также нести?» — раздался голос управляющего. И я от неожиданности чуть воды не нахлебался, так как сразу потянулся к тумбочке, на которой оружие примостил. Опору потерял. "Товою в печень", выругался я. "Конечно, тащи. Нет, у этих и намерян жизни явно сказка. Что захотел, получи, то пожелал, бери". Что-то я расслабился на вражеской территории. Лежу весь такой с бокалом коньяка, заедаю его лимоном и выпускаю табачный дымок в потолку. Интересно, а камеру у них на потолке? Берю шурился и стала осматривать стены взгляд уловил миниатюрный глазками именно в потолке поглубже затянулся и выпустил клубы дыма скрыт он мои действия от управляющего или нет наверняка же ещё и датчики движения тут стоят хотя не факт что они есть это же вроде походные палатки в нашем понимании Коробку сигар мне принеси и в машину загрузи те продовольствие, напитки и сигары, произнёс вслух и улыбнулся, когда услышал, что моё пожелание исполнят. Оделся и отправился на поиски Бориса. В коридоре напротив окна задержался, любуясь картинкой вот близко к стеклу, красивая и мужественная, ну, хочется верить, с сигарой во рту, бутылкой коньяка в левой руке и ремнем к тому за плечом с кобурами под мышками и укороченным помповиком в правой руке. выпустил пару колец дыма изо рта и задал вопрос управляющему: "Напарник мой где?" В данный момент времени он пытается проникнуть на запретное для его посещение место, твоюж в качель. "Где?" воскликнул я и получил лаконичный ответ: "Третий этаж, последняя дверь". Чёрт, бросился со всех ног к Борису, боясь, что уже опоздал и его при нарушении могут убить. Да, но управляющему не позавидуешь. Что такое он гость? Они все существа любознательные и наглые, особенно мы с Борисом.